Но так кто же все-таки сильнее, тигр или медведь? В царстве зверей такие вопросы просто не решаются. Тигр и медведь силой почти равны. Даже если и льва в это соперничество включить, равновесие треугольника сил не изменится. Победит тот, кто храбрее, кто старше и злее, кто весит больше. Молодые и тигры, и медведи дерутся, конечно, хуже матерых, полных сил и отваги самцов. Важно также, кто первый напал, кто сыт и кто голоден. Сытый зверь не так дерзок и зол, как голодный. Важно, на чьей земле встретились бойцы, кто из них ближе к дому, тот обычно яростней дерется. Причин всяких много, решить нелегко, почему у нас медведи тигров боятся, а в Индии не боятся. Повадки животных, Люди по-настоящему еще только начинают узнавать. Раньше зверей изучали больше по шкурам и костям. Теперь многие ученые с биноклями и кинокамерами в руках наблюдают, как ведут себя живые звери на воле. Подождем, что нового они увидят и расскажут о тигре и медведе. Там, где тигр с медведем встретились, и унаследовав древнюю вражду от кошек и собак живут немирно, еще одна кошечка претендует на первенство в дикости, силе и отваге — леопард. И опять вопросы серии детских. Кто сильнее — леопард или медведь? Ответы тоже разные. Джим Корбетт говорит, что сам не раз видел, как уверенно и бесстрашно прогоняли гималайские медведи леопарда в самый ответственный момент — когда те устраивались плотно пообедать, прогнав, уносили обед, чтобы съесть. Но другой известный в Индии охотник Кеннет Андерсон иной рассказывает. Одно медвежье семейство, мать, отец и медвежонок, решило поселиться в пещере. А в пещере той уже жил леопард. Когда он вернулся, медвежонок первым, конечно, удрал. Мать и отец попробовали отстоять уютный дом, но натиск пантеры был так свиреп, что медведи решили отступить и немедленно. Глава семьи удирал с такой поспешностью, что сорвался со скалы и сломал себе передние лапы. Одни говорят, что гималайский медведь смел. другие, что отнюдь нет. Он лишь возбудим, раздражителен и часто по малому поводу или без повода приходит в бешенство. На людей нападает лишь, когда все пути к бегству отрезаны, или ему так кажется. И тогда больше от страха, чем с отвагой, атакует и бьет в лицо тупыми, но длинными 8 дюймовыми когтями. На совести этого медведя больше, чем у любого другого зверя Индии скалеченных и обезображенных людей. Медведь любит поспать и спит на земле в какой-нибудь яме в густой траве, да так крепко, как никакой, пожалуй, дикий зверь, еще и громко храпит. Ни треск веток, ни шумный разговор его не будет. Охотники, крестьяне, собирая хворост, часто буквально наступают на спящего медведя. Тогда он скакивает, как чумовой, и от испуга бьет человека лапами в лицо. Сденек Веселовский, директор пражского зоопарка, пишет, что так поступает медведь-губач. Но Корбетт и Андерсон, описывая подобные случаи, определенно говорят о гималайском медведе. В принципе, гималайский медведь — вегетарианец. Желуди, орехи, плоды, ягоды, молодые побеги ест он и на земле, и на деревьях, забираясь на них очень ловко. Но и насекомое для него — не последнее лакомство, и падалью не брезгает, даже такой, которую ни тигр, ни леопард есть не стали бы. Забавно он изгибается, извивается, принимая самые причудливые позы, когда разрывает гнезда термитов или добывает разные корни из земли. Ворчит от натуги и удовольствия, гудит, как самолет, жужжит, как пчела, пыхтит, как кузнечные мехи. Там, где зимой холодно, гималайские медведи к осени сильно жиреют. Сало на иных процентов сорок. Найдя дуплистое дерево, старый тополь или липу, Дупло в нем выскоблят когтями и очистят от гнилья, расширив для себя просторное помещение. В дупле, иногда в пяти метрах от земли и выше, спят всю зиму, с ноября по март. Спят сидя. Редко, но бывает, что не один, а несколько черных медведей зимуют в одном дупле. В своей жизни эти медведи очень зависят от больших дуплистых деревьев. Правда, когда их всем не хватает, Некоторые где-нибудь и под корягой, и в расщелине между камнями ложатся на зиму. Но такие места им не по душе. В январе-феврале черные медведицы, сидя в дуплах, рожают одного-трех слепых и крохотных медвежат, каждый из крыс у средних размеров. Были бы больше, больше бы и ели. А так как мать сама в эту пору голодает, то прокормить прожорливых сосунков ей нелегко, даже и с весьма обильным запасом жира под кожей. Потому природа и распорядилась всем медведицам рожать зимой в берлогах. Куда как уютно. Но для пользы их самих и детей только очень маленьких медвежат с пропорциональным росту аппетитом. Мать кормит их молоком, из сосков на груди, а не на брюхе. Три месяца, и до следующей осени с ними не расстается. Если мысленно последуем страны в страну, где живут гималайские медведи, дойдем и до нашего Дальнего Востока. Тут в лесах Приморья, Уссури и Нижнего Амура живут бок о бок с ними медведи, всем нам лучше знакомые, бурые. Они ростом выше и грузнее 160-320 килограммов, а то и полтонны. Не всякий гималайский, даже и матерый, самец потянет на 160 килограммов. Цветом шерсти разнобурые, с рыженой сединой, чернотой всяких тонов. Редко попадаются и совсем светлые, кремовые У гималайских медведей мех черный, а на груди большое полулунное белое пятно, режа оно желтое. У бурова этого пятна нет, либо оно чуть приметно, а уши короче и морда тупее. Гималайский медведь обитает только в Азии, в Китае и на Тайване тоже, Японии, Индии, Восточном Иране. В СССР лишь на Дальнем Востоке, где в 1970 году численность его определяли в 6-8 тысяч зверей, теперь стало еще меньше. Крайний юг его ареала ограничен Индокитаем. Бурый медведь распространен шире – в Европе, Азии, и Северной Америке. В зарубежной Европе уцелели медведи лишь в Пиренейских горах, Скандинавии, на Балканах, в Карпатах. В Румынии медведи больше, чем в любой стране. кроме СССР две тысячи. Когда-то в Англии было так много медведей, что римляне вполне удовлетворяли британскими медведями спрос своего народа, если не на хлеб, то на зрелище. Но восток, начиная с Чехословакии, по таежным лесам, Расстирается ареал бурого медведя через всю Россию до Аляски. А если считать, как некоторые систематики, что гризли не особый вид, а лишь подвид бурого медведя, то и дальше, до западной Канады и Скалистых гор США. Живет бурый медведь также в Японии, и Китае, в горах Центральной, Средней и Передней Азии. Жил когда-то даже в Африке, но только на севере, в Атласских горах. Теперь там, кажется, истреблен. В СССР широкой полосой с запада на восток тянутся леса, в которых обитают бурые медведи. На севере ограничена эта полоса тундры, на юге еще достаточно густыми барами Белоруссии, Рязанской области, Мордовской и Татарской АССР. Затем, перевалив выгнутым к югу языком через Уральский хребет, спускается южная граница к Алтаю, и уходит в Китай. Южнее таежных лесов, минуя степи и пустыни, вновь живут медведи в горных лесах Кавказа, Капидага, Тяньшане и помира и на Дальнем Востоке, на островах Курильских, Шантарских, Карагинском и Сахалине.